Глава шестьдесят третья На орбиту выбраться удалось без особых проблем. Перехватчики немного опоздали, и шаттл успел достичь стратосферы, где самолетам уже делать было нечего. А вот на самой орбите их ждали. Тройка охотников делала заход на цель. Пушки этих пятидесятиметровых монстров смотрелись грозно. И стало понятно. Еще секунда, и все закончится, так и не начавшись. От шаттла даже заклепок не останется. «И что теперь?» — спросил пилот. «Я думаю...» — Камышов быстро соображал. Скорость челнока по сравнению с охотниками невелика. Да и убежать за пределы звездной системы, даже если удастся чудом оторваться от боевых кораблей, не получится. Воевать с ними тоже глупо. Легкое вооружение шаттла чисто символическое». — Какой из них самый быстроходный? — спросил Роман пилота. — Тот, что в центре. Новая модификация ИСИ-17. Пожав плечами, ответил пилот Самуил, не совсем понимая, что задумал этот неверный. — Точно этого не знал и сам Роман. Но выявить самое опасное судно было необходимо. — Выходи с ними на связь. — Как прикажете. Но соединиться Самуил не успел. Командир трех охотников сам вышел на связь с шаттлом на открытой волне. «Говорит капитан Алькарами, немедленно заглушите двигатель или будете уничтожены». «Повторяю, не стреляйте, не стреляйте!» Истеричным голосом закричал лейтенант, да так, что запершило в горле. И он, зажав микрофон рукой, вынужден был прокашляться, после чего продолжил. «Не стреляйте! У нас сильные повреждения! Спасите! У нас разгерметизация! Мы заткнули пробоину! Но кислорода осталось совсем немного! Спасите!» «Так-то лучше!» — со смешком проговорил капитан Аль-Карами и, будь-то оказывая величайшую услугу, приказал. «Стыкуйтесь!» «Спасибо вам! Спасибо! Вы спасли нам жизнь! Не знаю, как вас и благодарить!» Лейтенант отключил связь и продолжил. «Стыкуйся с семнадцатым!» «Численность экипажа охотников?» «Пятнадцать человек!» Не стал упираться Самуил. «Ладно. Алекс, посмотри за ним!» Подозвав солдата, попросил Роман, а сам пошел в салон. «Что там у вас происходит?» Спросил старшина Френдлих. Он, как и остальные, слышал истеричный голос командира, что на того совсем не походило, а потому не совсем понимал, что это означало. Но на всякий случай солдаты были вооружены. «Правильно!» — кивнул Камышов, глядя на оружие. «В правильном направлении, думаете? Мы сейчас состыкуемся с кораблем противника, и нам его нужно взять?» Не то спросил, не то уточнил сержант Галс. «Именно. Впустим пару человек, пусть успокоятся. Сразу на рожон переть не будем. Устройте тут небольшой бардак». По легенде, у нас произошла разгерметизация. Хорошо. Солдаты попрятали автоматы за креслами и начали наводить порядок. Сметали на пол все, что плохо крепилось. Вывалив из бара и барной стойки все его содержимое. На пол полетело все тряпье из обнаруженного шкафчика. Полотенца до халаты. Так что в создавшемся бардаке спрятать оружие не составило труда. Стыковка. предупредил пилот после недолгих маневров. Тут же последовал несильный удар, и над люком переходного отсека загорелась зеленая лампа, означающая, что давление между кораблями выровнено, и можно открывать замки переходных люков, что тут же и сделали. «Рожи поприскорбнее сделайте», предупредил солдат-лейтенант. «А то смотритесь так, «Будь-то вам сейчас самый дорогой заказ из пятизвездочного ресторана принесут». Люк открылся, и в шаттле первой показалась вооруженная пистолетом рука, и только вслед за ней появилось настороженное лицо. Быстрые глазки матроса с «Охотника» осмотрели внутреннее убранство. Вроде бы все говорило о том, что здесь действительно случилась разгерметизация, о чем и последовал доклад командиру корабля. «У них тут полный разгром, господин капитан!» сплошной бардак!» В ответ что-то прошуршало. Вслед за первым матросом в шаттл перебрались еще трое. «Где оружие?» — спросил один из них, подозрительно оглядывая неверных. Видя, что больше никого внутри не будет, Камышов грохнулся на колени, причитая. «Спасибо вам! Спасибо! Вы спасли нам жизнь! Мы так вам благодарны!» неся эту околесицу лейтенант на коленях приближался к опешившим матросам хватая их за штаны спасибо спасибо незаметно для матросов наблюдавших за этой сценой сместились несколько солдат выбирая себе более удобную позицию наконец матросов стало раздражать ползание у ног в неверного и первый отталкивая романа снова задал вопрос где оружие Камышов перехватил ногу и повалил матроса на пол, блокируя руку с пистолетом. Это, в свою очередь, стало сигналом к действию для остальных солдат, и те несколькими ударами обезвредили ауткастов, не успевших выстрелить из пистолетов. «Осталось 12», – прокомментировал лейтенант и, завладев пистолетом матроса, метнулся к шлюзу. «За мной!» Через секунду в руках у солдат появилось оружие, и они один за другим стали проникать на борт охотника. Стоило только вступить на борт вражеского судна, как в непосредственной близости появилось пять вооруженных человек, по всей видимости конвоиры, которые должны были припроводить терпящих бедствие неверных на борт охотника и запереть их. Лейтенант с двумя солдатами и матросы чуть опешили, но первыми открыли огонь люди Камышова и он сам. Роман подскочил к раненым матросам. Один из них оказался офицером. «Ты кто?» — кричал Роман, тряся раненого за грудки. «Лейтенант Хафин!» Камышов рывком поставил лейтенанта на ноги, чтобы не дать тому очухаться и что-то предпринять. Благо, тот был ранен в плечо. «Веди в капитанскую рубку быстро «Х-хорошо!» Лейтенант Хаффин находился в шоковом состоянии, а потому не стал сопротивляться, тем более, что это бессмысленно. Впрочем, как и петлять. Планировка корабля отличалась предельно простой, и заблудиться на нем было крайне сложно при всем желании. Между тем солдаты лейтенанта Камышова рассредоточились по судну, беря под контроль машинное отделение и боевые посты. Несогласных с новыми хозяевами тут же клали лицом вниз, предварительно немного помяв им бока. И это в лучшем случае. В худшем звучали выстрелы. Капитан Аль-Карами оказался более умным человеком, в отличие от своего помощника при появлении посторонних, сватившегося за пистолет. а потому тут же получившего пулю в голову. «Сдайте оружие», — попросил Роман. «И чего вы этим добились?» — спросил капитан, послушно отдав свой пистолет. Вместо ответа Ахмед Аль-Карами получил по шее. Остальным Камышов приказал развернуть орудие в сторону болтавшихся рядом двух других охотников. «Живо, мать вашу! Или сейчас последуйте вслед за этим придурком!» Лейтенант показал на тело убитого офицера, вздумавшего помахать оружием. Пилоты уставились на своего командира, и тот им одобрительно кивнул головой. Целиться по двигателям, приказал Роман. И точнее, иначе разговор будет коротким. Готово, отчитался один из операторов. Огонь! Грянул залп, сотрясший семнадцатый так. что крепления на креслах пилотов не показались теперь Роману излишним приспособлением, а он сам еле устоял на ногах. «Пожалуй, калибр для данного суденышка несколько великоват», — отметил Роман. «Все равно, как если бы на легковушку установили танковый ствол». Два охотника пылали, и один из них вдруг вспыхнул ярким шаром, обдав ИСИ-17 тучей осколков. забарабанивших по обшивке. — Отлично. Всех перегрузили с шатла, спросил Роману появившегося старшины, пришедшего узнать, в чем дело. — Да. Отстыковывайте его и уносим ноги. Пилоты засуетились, и вскоре шаттл ушел в свободное плавание. — Как минимум новое судно. Как максимум свободы. — вдруг сказал лейтенант Камышов. Отвечая на ранее прозвучавший вопрос капитана Аль-Карами о том, чего они добились, будто ничего не произошло. «Насчет максимума я бы с вами поспорил», — возразил все правильно понявший капитан, кивая в сторону лобового стекла. Там пока еще ничего не было видно, кроме огромной сферы планеты и выглядывающего из-за ее горизонта спутника. в котором Роман узнал первую луну по красноватому отблеску. А вот на радаре отчетливо виднелись три точки, быстро приближавшиеся к охотнику. «Три линкора», — пояснил капитан Алькарами. «Лучше сдайтесь, иначе они разнесут нас в пыль, особенно после того, что вы тут натворили, и меня не пожалеют». Так, может, ты заведешь движки и попробуешь уйти из-под огня, а не будешь полоскать мне мозги о великодушии? Как пожелаете. Похоже, капитан не собирался умирать так рано. Он отдал необходимые приказания, и охотник буквально рванул с места в карьер, скачками увеличивая скорость.